30 мая. Все, что я недавно говорил о живописи, можно без сомнения отнести и к поэзии. Тут важно познать совершенное и найти в себе смелость выразить его словами. Этим немногим сказано многое. Сегодня я наблюдал сцену, которую надо просто описать, чтобы получилась чудеснейшая в мире идиллия. Ах, при тут поэзия, сцена, и идиллия? Неужели нельзя без ярлыков приобщаться к явлениям природы? Если ты после такого предисловия ждешь чего-то возвышенного, изысканного, то опять жестоко обманешься. Такое сильное впечатление произвел на меня всего лишь крестьянский парень. Я, как всегда, буду плохо рассказывать, а ты, как всегда, найдешь... что я увлекаюсь. Родина этих чудес. Снова Вальхейм. всё тот же Вальхейм. Целое общество собралось пить кофе под липами. Мне оно было не по душе, и я, выставив благовидный предлог, устранился от него. Крестьянский парень вышел из ближнего дома и стал починять тот самый плуг, который я срисовал на днях. Юноша понравился мне с виду, и я заговорил с ним, расспросил об его жизни, вскоре мы познакомились и, как всегда, выходит у меня с такого рода людьми, даже подружились. Он рассказал мне, что служит в работниках у одной вдовы, и она очень хорошо с ним обращается. Он так много говорил о ней и до того я ее расхваливал, что я сразу понял, он предан ей телом и душой. По его словам, она женщина уже не молодая, первый муж дурно обращался с ней, и она не хочет больше выходить замуж. Из рассказа его совершенно ясно было, что краше ее, милее для него нет никого на свете, что он только и мечтает стать ее избранником и заставить ее позабыть провинности первого мужа. Но мне пришлось бы повторить все слово в слово, чтобы дать тебе представление о чистоте чувства, о любви и преданности этого человека. Мало того, мне нужен был бы дар величайшего поэта, чтобы охватить и выразительность его жестов, и звучность голоса, и затаенный огонь во взорах. Нет, никакими словами не описать той нежности, которой дышало всё его существо». Чтобы я ни сказал, все выйдет грубо и нескладно. Особенно умелило меня в нем боязнь, что я неверно истолкую их отношения и усомнюсь в её благонравии. Только в тайниках своей души могу я вновь прочувствовать, как трогательно он говорил о её осанке, о её теле, лишенным юной прелести, но властно влекущем, и пленительном для Него. В жизни своей не видел я, да и не воображал себе неотступного желания, пламенного страстного влечения в такой нетронутой чистоте. Не сердись, если я признаюсь тебе, что воспоминание о такой искренности и непосредственности чувств потрясает меня до глубины души. И образ этой верной нежной любви повсюду преследует меня. И сам я словно воспламенён ею. Томлюсь и горю. Постараюсь поскорее увидеть эту женщину. Впрочем, если подумать, пожалуй, лучше воздержаться от этого. Лучше видеть ее глазами влюбленного. Быть может, собственным моим глазам она предстанет совсем иной, чем рисуется мне сейчас. А зачем портить? Прекрасное видение.